Глава двадцать Посмотрели больного. Случай поистине студенческий. Для учащихся замечательно, потому что все признаки очень хорошо выражены. И по той же причине для пациента крайне плохо. Я убедил Боброва заехать за хирургическими перчатками. Все равно по дороге потеря времени минимальная. Мальчик. Жаль его, конечно. Рвота и уже нечем, и поэтому его просто выворачивает. В сознании, хоть и спутанном, жалуется, что голова сильно болит. Еще и поза. Ошибиться невозможно. Голова запрокинута назад, менингизм даже проверять не надо, подбородок с места не сдвинуть. И симптомы натяжения, все, какие есть по максимуму. Спина выгнута, ноги согнуты и подтянуты к животу. Еще и сыпь сливная на ногах, уже почти черная. Ну и кисти я попробовал, холодные, несмотря на температуру 39,6. Менингит, септицемия, шок. Я бы пригласил священника, но в ватномарливой маске. Мало шансов. Что тут мой стриптоцит? Надо лить, фигачить гормоны, антибиотики лошадиными дозами. Реанимационный больной, а тут он лежит просто в отдельной палате, вот и все преимущества. Мне только и осталось отдать полиэфктоустрептоцит и сказать, что первая доза двойная, ну а дальше все в руках божьих. Мы с Бобровым шли к выходу, когда нас догнал кто-то из докторов. Молодой, лет 30, с щегольскими усиками. Лицо породисты, такие у дам неизменный успех имеют. Извините, я не представлен, Дмитрий Леонидович Романовский, заведую глазным отделением в Николаевском госпитале. Хотел утром подойти, поговорить о стриптоциде, да как-то замешкался. Да, конечно, отвечу на любые вопросы, сказал я. А здесь какими судьбами? Зашел в гости к Андрею Афанасьевичу, а тут не до меня. Так пойдемте с нами, предложил Бобров. Моя клиника недалеко, там и побеседуем. Естественно, сразу было решено, что убить диплокок в носоглотке очень помогают микродозы коньяка и мы втроем начали проводить срочную профилактику. Оказалось, что доктор Романовский имел непраздный интерес. У него разработана целая теория, что завтрашний день медицины за веществами, которые наносят вред паразиту, применимыми воздействии на человека. Мы немного поговорили о таком светлом будущем, а после пятой профилактической дозы Дмитрий Леонидович рассказал, как он придумал усовершенствованную окраску малярийного плазмодия, и мы заодно перешли на «ты». «Окраска? По-блин, Романовскому!» Там потом какой-то гимза затесался. Ну так хрен с ним. Где мой смартфон? Несрочно надо сделать селфи с этим человеком. А ты не пробовал окрасить таким образом посев содержимого шанкра? Спросил я. Мне давно кажется, что возбудитель сифилиса не найден исключительно из-за проблем с окрашиванием. Врачи в удивлении на меня уставились. Бобров даже рюмку забыл выпить. А это идея? Дмитрий Леонид резко оживился. Сейчас вернусь домой, начну исследовать. «Давай. У меня тут как раз есть хорошее лекарство против того, что ты найдешь. Кто там в моей истории с пирохетом открыл? Уже неважно. Доктор Романовский из Николаевского госпиталя теперь будет числиться. Кстати, надо завтра заехать к Бестужевой, время третьей инъекции подходит. Послал Бог пациентку в наказание за мои грехи, не иначе. Я понимаю, плохо, лихорадка, казно, пламота во всем теле, мышцы выкручивают, аппетита нет, тошнит». Но ведь уже тысячу раз говорено и снова здорово. Пятьсот рублей деньги немалые, но, честное слово, я готов отдать их назад и с доплатой. И этот визит не исключение. Послушайте, мы же с вами все обсуждали. Я предупреждал, что будет жар, боль. Почему со мной не связались? Пришлось жестко выговаривать Антонине Григорьевне. Я ведь планировал к вам заехать, это оговорено уже. Ой, не знаю, мне плохо было. Это у нас пациентка решила вызвать еще специалиста, узнать, а правильно ли ее лечат. К счастью, решимости не хватило, но мне об этом рассказала. Тут я понял, что эта музыка будет вечной. Угораздило попасть на постоянно сомневающуюся и мечущуюся во все стороны пациентку. Такие сначала уговаривают сделать что-то сверхположенного, и часто медики уступают по принципу лишь бы отстали. А потом персонаж решает, что этого мало, раз эффект не наступил через три секунды, и бежит в следующее место, где жалуются на предыдущих товарищей, иногда инициируя массу неприятностей. И почему не распознал? А ведь все признаки на налицо были. То, как занудно она жаловалась на предыдущих врачей, требовал немедленного участия, обижался то невнимания. Попался как интерн несмышленый и умудрился начать испытывать на ней лекарства. Но я доведу это до конца. Давайте, Антонин Григорьевна, сегодня последний раз. Куда в прошлый раз делали? В правую ягодицу? Сил терпеть больше нет. Я не знала, когда же это закончится. И плакать, и заламывать руки. Ничего не меняется в этой жизни, а я под аккомпанемент схлипывания медленно ввожу финальную дозу серы. Хорошо получилось. Эффект ровно тот, что и ожидался. Гнойность септических осложнений не возникло. А теперь такой неожиданный сюрприз в виде встречи с Романовским. Последний кусочек пазла лег на место. Говорят, продвижение товара через лидеров мне не очень эффективно. Не знаю, я в своей жизни продавал машин два раза и однажды дачный участок. Объявления в газете оказалось достаточно. Но раз специалисты говорят, то почему им не поверить? А у меня появился даже не лидер, а просто не знаю, как и назвать. Нил Федорович Филатов – величина номер один в отечественной педиатрии. Авторитет выше неба. По его слову, могут рушиться репутации, а на их место вставать новые. Короче, глыбище. А ведь молот еще чуть за сорок всего. И этот человек приехал ко мне домой, чтобы выразить благодарность за способствование спасению жизни пациента. До сих пор поверить не могу. Мальчик с менингитом выжил. Шок миновал, неврологи тревожит, но не сильно. Да, придется ампутировать правую нижнюю конечность до верхней трети бедра, а левую – на уровне колена. Гангрена из-за обширного некроза тканей. Но выжил. Там, где другие, должны умереть с гарантией. И теперь патриарх педиатрии сидит у меня дома, пьет чай и записывает адреса аптек, куда Келлер начинает с марта поставки стрептоцида. Эффект в заводской лаборатории подтвердился, и мы подписали все нужные документы. А еще и по Зеленке. Там тоже ожидаются крупные прибыли. Зашел разговор о скорой помощи. Ну как же, ведь на съезде об этом доклад был, и я похвастался необычайным достижением, мол, вот московские купцы какие молодцы. Мал дали. Жадничают. Жестко высказал свой вердикт Филатов. В следующем скажите, пусть потрясут Машной получше. А будут следующие, удивился я. Непременно. дело новое на слуху. Великий князь участвует. Имена дарители на самый верх пойдут. Деньги дали в надежде на получение ордена, через него звание почетный гражданин, а потом и дворянство и прочих преференций. Хотя может случиться, как с Гаврилой Солодовниковым, который пожертвовал большую сумму на то, чтобы больницу его именем назвали, а потом сам же пошел в управу отказываться, потому как клиника оказалась по венерическим болезням. Вот это номер. А я-то думал, эх, наивный чукотский юноши. «Их ваша скорая помощь не волнует ни капли», продолжал спускать меня с неба на землю детский доктор. «Вы знаете, что клинику детских болезней, в которой я заведую, построил купец Хлудов на свои средства? И вам построят или купят? Не стесняйтесь, требуйте». «Неудобно», — пробормотал я. «Неудобно с женой спать, когда дети на соседа похожи, и шубу в подштаники заправлять», — грубо пошутил Филатов. «А тут все удобно, уж поверьте моему опыту». Пришлось поверить. Февраль начался с резкой оттепели, стихли метели, выглянуло солнышко. Пошло падение сосулек с крыш, несносная беда мегаполиса хоть 19-го, хоть 21-го столетия. Стоило мне только приехать во врачебный кабинет на Арбате после изматывающего марафона по открытию счетов для русского медика, обналичиванию купеческих чеков, как встречать меня выбежала кровавольная Вика. Весь халат забрызган красным, в глазах ужас и тьма. «Быстрее! Там такое!» Сразу бросилась на меня девушка, срывая с себя перчатки. В такой ситуации вступать в споры смысла нет. Бросился внутрь. На кушетке лежал грузный мужчина в пальто с пробитой насквозь головой. Причем живой, даже глазами хлопает. Как такое может быть? Рядом стоят двое крестьян в ромяках и лоптях, Глаза по пятаку переминаются на чистом полу. Стало быть, идем мы по Дурновскому переулку, а там грохот, господи помилуй, летит энд сосуля. Правый, шлепая губами, начал мне рассказывать и показывать в лица, что произошло. Я сбросил шубу на руки Вики, быстро помыл руки, накинул халат, потом приступил к осмотру пострадавшего. Сосулька пробила череп насквозь, с правой стороны. В нем она и осталась, выходное отверстие было в районе скулы. Я смотрел на это все и не мог поверить глазам. Человек был жив и даже в сознании. Кровил уже мало. Вика, как смогла, перевязала мужчину сверху и снизу. «Вы меня слышите?» — громко в лицо пострадавшего произнес я. «Да», — тихо ответил тот. «Как вас зовут?» «Г... Гришин». «Родственники есть?» — спросил я покалеченного. «Адрес какой?» Увы, тот лишь закрыл глаза. Проверил пульс. «Есть. И что же делать? Вынимать сосульку? Так это может его прикончить. Ему и так, считай, без половины головы дальше жить, если выживет. А сосулька тем временем таяла, с ее конца капала густо подкрашенная кровью вода. «Господи, что же делать?» — Вика комкала в руках перчатки. «Жень, давай ее вынем. Я сбегаю за щипцами к кузнецу, который тебе коньки делал тут рядом». «Нельзя», — я покачал головой. «Усилить кровотечение. Сейчас лед подморозил сосуды. Сделай пока укол камфоры». Я повернулся к крестьянам. «Вас как зовут?» Оба оказались Иванами. Их я послал ловить извозчика, сам рванул к Проховщикову звонить в университетскую клинику. Как назло, Боброва на месте не было, но удалось поймать Адриана, ординатора-хирурга. Тот мне клятвенно пообещал, что подготовит операционную и выцепит кого-то из профессоров. И тут же предложил позвать прессу. Ну как же не устроить в анатомическом театре шоу под названием «Мы вынимаем сосульку из черепа». Строго запретил и даже пригрозил пожаловаться Боброву, если шоу все-таки будет устроено. Пока созванивался и перекрикивался с ординатором, Связь оставляла желать лучшего. Крестьяне успели поймать извозчика. Переносили больного Гришина в шесть рук. Очень аккуратно. Вика отдельно придерживал сосульку. Кровотечение усилилось, бинты промокли. Довезем, не довезем. Также вдвоем мы ехали попеременно, придерживая сосульку и умоляя извозчика ехать тише. В клинике нас выбежало встречать чуть ли не половина всех врачей. Неужто живой? Все прочитал Адриан, помогая перекладывать Гришина на носилки. «Дышит», — я попросил у Вики зеркальца, приложил карту, запотела Запотело. Выбирать здание для скорой ехали в мрачном расположении духа. Гришин умер на операционном столе, не приходя в сознание. Боброву пришлось успокаивать впечатленную чужой смертью Вику, пока я размывался. Честно сказать, хотел отменить Маклера, но сотовых телефонов не будет еще лет сто, а обычного у Бориса Абрамовича не было, поэтому пришлось к часу дня тащиться навстречу с ним на Большую Молчановку. Там был дом на продажу. Вика увязалась следом за мной. Не столько смотреть дома, сколько выговориться по дороге. Я прям чувствую, как черствею душой, жаловалась мне в санях Таль. На медне приходил свататься Емельян Федорович. Хрунов? Да. Маменьки не было дома, так я обругала его, прогнала прочь. Как обругала? Поинтересовался я, разглядывая Вику. Тяжело ей. Врачебное дело вообще нелегкое, медики быстро выгорают, а потом еще и профессионально деформируется психика. «Цинизм, вульгарность? Кочу ли я, чтоб такой стала дочка профессора?» «Ты почему так на меня смотришь?» — обеспокоилась Виктория. «Как так?» «С жалостью. Потому что жалею тебя. Ну и чем там кончилось с прокурором?» «Мне так стыдно, но грубила ему. Приехали, барин!» — повернулся к нам кучер, сделал тпру лошадки. «Вон он, ваш желтый дом!» Я пригляделся. Рядом с воротами были припаркованы еще одни сани, в которых, укрывшись пологом, сидел низенький чернявый мужчина в тонком пальтишке. Увидев нас, он вышел, похлюпал галошами к дому. Борис Абрамович, поинтересовался я, пожимая руку чернявому. Сколько ему лет? Подполтинник? Явно из евреев, но не очень понятно, как обошел черту оседлости. Выкрест? Представил Вику, объяснил ей, что маклер порекомендовал калашников, и тот может продать, купить обратно и продать снова всю Москву. Очень рад знакомству, Березовский, так я про себя решил называть Картау Бориса Абрамовича, поклонился. Пройдемте в дом, ключи у меня есть. Да уж, речь у специалиста по недвижимости, грассирующая, как у актера любительского театра, пытающегося изобразить французский акцент. Главное, не начать смеяться в начале общения, потом, надеюсь, привыкну как-нибудь. А до этого созданием для скоро никак не ладилось. Я осмотрел по объявлениям уже с полудюжин домов, и ничего путного. Или слишком маленькое, или наоборот. Плохой подъезд, небольшой двор, нет водопровода. Одно за другое цеплялось, и я раз за разом отступал. Арбат, дом 16. Это в нашем времени, сейчас Москва без номеров, дома по владельцам различают. Доходный дом Федосюка на самотеке. Покровка, два здания напротив полицейской больницы, ни одно не подошло. Дом Полежаевой на Лужниковской. Борисоглебский, 8, рядом с будущим музеем. Это точно помню. Так я скоро сам риэлтором стану. На первый взгляд дом великоват. Четыре этажа, два подъезда. Но красавец. Дом новый, готовится к сдаче. Начал окучивать нас маклер. Общая площадь 5348 квадратных аршин. Это сколько в метрах? Перебил я его. 2705. Ни секунды не задумываясь перевел Борис Абрамович. Специалист, однако... Думаю, он бы в квадратный фут и мигом конвертировал и в какие-нибудь китайские меры. Только плати. А что случилось? Почему продают? Задал я беспокоящий меня вопрос. Очень нужны деньги. Внезапно. Понизив голос, будто нас кто-то может услышать, доверительно сообщил Борис Абрамович. Заказчик проигрался в карты, собирает нужную сумму, поэтому и так дешево, что срочно. И сколько же хотят? — Пятьдесят четыре тысячи, — произнес Маклер еще тише заветную сумму. Лицо у него было такое торжественное, я бы даже сказал, одухотворенное. Тут задумался. Таких денег у меня нет, только треть, ну, больше немного. Когда пойдут деньги от Келлера, думаю, наберу, а пока... Давайте внутри посмотрим, так ничего не решив, сказал я. Да, надо было отказываться на улице. Стоило мне войти в открытую дверь, сразу стало понятно, это то, что искал. Вот здесь сносим перегородки и будет замечательный приемный покой. Тут смотровая, комната для персонала, процедурный кабинет. Лестница широкая, носилки носить легко. Сделаем стационар на втором этаже, тоже путем объединения помещений. Тут же операционная. Третий этаж соответственно лаборатория, персонал, аптека, кухня. Нет, кухня на первом этаже с отдельным входом. А на четвертом будет жить главный врач. Квартира вот как раз замечательная, пять комнат, мечта. Борис Абрамович носился за мной, рассказывая про подведенный уже водопровод. Отопление на угле, строительную артель, готовую, по моему слову, исполнить любую прихоть по перепланировке. Обширный подвал, который мы еще не посмотрели. Каретный сарай, конюшню. А я уже знал, что Костемилягу в любой кредит залезу, но дом этот будет моим и больше ничьим. «Завтра дам ответ», — сказал я Березовскому. «Подумаю еще. Но в цене надо подвинуться немного. Тогда предварительно будет да. А пока не знаю» две тысячи максимум больше не смогу сделав вид что подумал ответил маклер в 45 сорок мы можем говорить о сделке да вы без ножа режете евгений александрович 50 и так себе в убыток сделаю все как же в убыток вон в борисоглебском я видел приют красного креста для инвалидов туда сходи расскажи может поверит а денежек хочется даже заговорил без выпендрежа забыв прогрессирующий говор сорок восемь Завтра после обеда я с вами свяжусь». После того, как мы попрощались с Березовским, я повез Вику домой. Она всю дорогу молчала и только когда провел ее к двери, спросила. «А где ты собираешься взять деньги? Это же неимоверная сумма». Банка граблю, наверное», — улыбнулся я. «Или он меня, что скорее». Вика чмокнул меня в щеку и пошла домой. А я в окне дома увидел лицо вдовы. «Вот нас и запалили».